Наконец, они оказались в блоке с морскими свинками, которые были тут всех видов и мастей. Рыжие, черные, белые, черно-белые, черные длинношорстные и короткошерстные, печально-умильные и умильно-печальные. Здесь их держали в качестве живого резерва для всех блоков центра. У многих свинок были ампутированы одна или несколько лапок. И вот вам занятный факт – свинки – не имели способности к адаптации и вели себя так, словно все четыре лапки были у них на месте. Шустрик, обследовав все помещение, остановился, наконец, в дальнем углу и прижал нос к щели под дверью. Эта дверь не была двойной. Тяжелая сплошная дверь, совершенно нормальная дверь, выкрашенная зеленой краской и запертая крепко-накрепко. Дождь и слякоть. Сказал Шустрик. Канавые листья. Понюхай. Раф сунул нос под дверь. Псы с наслаждением вдыхали запах моросящего в ночной тьме дождя. Раф тщетно толкал лбом неподающуюся дверь. Пустое, заметил Шустрик. Почтальонская дверь для мальчика, разносящего бумажки. Это я так, добавил он, глядя на примолкшего избитого с толку рафа. Мы доели эту миску до дна, вот и все. «Что? Нету выхода? Разве мы не можем одолеть почтальона?» «Кошка на дереве. Лезет, покуда верхушка не станет гнуться. А что потом? Вот и повиснешь на облачке, а меня повис на другое». Словно разуверившись в себе, Шустрик задрал лапу у двери и коротко помочился, после чего сел на задние лапы, дрожа на сквозняке в ползущих через порог сырых клочях тумана. «Холодно!» Лапы зябнут. «Горит!» — вдруг сказал Раф. «Что? Что-то горит вон там. Пахнет пеплом. Там будет теплее. Пошли!» Оттуда и впрямь веяло теплом. Не очень сильно, но вполне ощутимо. Тепло шло из противоположного конца блока, из-за установленных ярусами клеток с морскими свинками. Повернув голову, Шустрик не только учуял запах пепла, но ну и увидел, несмотря на полумрак, легкие черные частички, кружащиеся в поднимавшемся вверх воздушном потоке, который, видимо, был теплее, чем остальной воздух в помещении. Пройдя вокруг клеток за рафом, Шустрик увидел, что тот уже обнюхивает квадратную железную дверцу, вмонтированную в кирпичную кладку. Эта дверца немного выступала из стены и находилась чуть выше его головы. Дверца была приоткрыта. Заглянув внутрь, Шустрик различил потолок, или, скорее, верхнюю стенку какой-то металлической выемки, которая, похоже, была довольно глубокой, поскольку оттуда не только исходил поток теплого воздуха, несущего легкие частички пепла, но и доносились какие-то тихие звуки, какое-то позвякивание и потрескивание, многократно усиливаемые эхом в железной трубе. «Что это такое?» — спросил Раф, ощетинившись, как перед дракой. — Это не животное, так что убери-ка свои зубы подальше. Эта штука может двигаться туда-сюда, вроде как дверь. Открой-ка ее пошире. Раф, как и прежде, принялся толкать дверцу. Но Шустрик сразу остановил его. — Нет, не так, — сказал он. — Ты ее закрываешь. Подцепи носом или попробуй лапой. Давай покажу. Шустрик встал на задние лапы, а передними оперся о выступ в кирпичной кладке затем просунул морду в щель и дернул головой в сторону, заставив железный квадрат немного повернуться на петлях. В то же мгновение он отскочил, и шерсть его встала дыбом, как только что это случилось с Рафом. «Что такое?» — снова спросил Раф. «Тут что-то жгли, пахнет смертью. Кости, шерсть». «Этих животных, неважно, как они называются, белохалатники, наверное, сжигают». «Чуешь тот же запах, только горелый. «Ну, конечно», — сказал Шустрик, — «так и есть. Они ведь и мою голову жгли. А табачный человек жжет ту штуковину, что держит во рту. Стало быть, здесь они жгут животных». «Зачем это?» «Не задавай глупых вопросов». Шустрик снова приблизился к открытой дверце. Там все еще тепло. Мертвые, но не холодные. Горячие кости, горячие кости». Я суну туда голову. Он снова встал на задние лапы и заглянул в квадратную пасть железной пещеры. И вдруг взволнованно взвизгнул. «Свежий воздух, овцы, дождь! Чуешь? Я точно тебе говорю!» Замурованная в кирпичную кладку, сквозь стену проходила покатая железная труба, точнее воронка, которая вела прямо в небольшую топку, снаружи, как это делается в оранжереях. В этой топке сжигали не только мусор, вроде использованных бинтов, грязной соломы и прочей подстилки из клеток, но также и трупы морских свинок и других животных, которые были достаточно малы, и от них можно было избавиться таким образом. Во второй половине дня здесь бушевало пламя, пожравшее бренные останки примерно 20 морских свинок, которые уже не могли принести какую бы то ни было пользу центру, а также нескольких котят и мангусты. Мальчишке Тому, подручному Тайсона, было велено прийти сюда в 5 часов и вычистить топку. Однако он, зная, что Тайсон сегодня торопится закончить дела поскорее и едва ли заглянет сюда проверить, как он управился, ограничился тем, что наскоро повыращивал золу и непрогоревшие остатки соломы, костей и шерсти. Очистку топки решил отложить до понедельника. Тайсон забыл распорядиться – чтобы он обязательно закрывал дверцу топки и дверцу приемной воронки в блоке 12. А сам Том не из тех, кто по собственной инициативе станет проявлять похвальное рвение. Слишком уж мало в его голове оставалось свободного места. Все было занято заботами о судьбе Манчестерского футбольного клуба, мечтаниями о товарах фирмы «Ямаха» и фантазиями, где главную роль играла певица Нана Мускури. После того, как Том ушел, пламя в топке еще некоторое время пылало, раздуваемое сильным сквозняком, и наполняло блок 12 легким дымком и запахом сгоревших морских свинок, который исходил из воронки, но затем пламя потухло, и топка постепенно остывала, пока вокруг сгущалась темнота, и ветер пролагал себе дорогу сквозь шуршащую и потрескивающую золу. «Свежий воздух!» — повторил Шустрик. Желтый запах, колючки, пчелы. Только слабый. А еще где-то там мокрые рододендроны. Рододендроны, Раф. Чего? Дрог, желтый дрог. Мы можем упасть туда. Можем, можем. Шустрик сидел с раскрытой пастью, обнажив свои коричневые у зубы. Зубы, переболевшие чумкой собаки. Подпрыгнув, Он попытался зацепиться за край воронки, работая головой и передними лапами. Но, зависнув на краешке, все же сорвался и рухнул на цементный пол. Раф молча наблюдал за своим товарищем. «Горячо?» — спросил он. «Не горячее маминого живота, когда лежишь с ней в корзинке. Не забыл еще? Только вот мне до соска не достать». «Ты хочешь туда, внутрь?» «Ты что, не понял?» Рододендроны, там снаружи. Запах проходит сюда, значит, собака пройдет туда. Рав задумался. Запахи проходят в щели, сказал он, как мыши, а собаки нет. А ну, как там, только щель. Застрянешь и умрешь, и обратно не вылезешь. С чего ты это взял, блохастый ты уличный пустобрех? Лучше бы сунул туда голову и нюхнул ветра и простора. «Широкого, как твоя необъятная задница, нюхнул бы дождя!» Шустрик вновь подпрыгнул к воронке и вновь упал на пол. Его мокрая морда стала серой от золы. «Горите, косточки, горите, как моя головушка!» Сказал он и утер нос передней лапой. Раф, пес куда были крупные, встал на задние лапы, положил передний на край воронки и заглянул в нее. Он постоял так некоторое время, приглядываясь и прислушиваясь. Затем молча подпрыгнул и полез внутрь. Задние лапы оторвались от пола, и пес засучил ими в воздухе, тщетно пытаясь зацепиться за железный край воронки. Дюйм за дюймом он продолжал двигаться вперед, изо всех сил скребя передними лапами, которые уже достали до ровного дна воронки, однако тут он больно зацепился членом за острый порожек дверцы. Тогда Раф повернулся на бок, одновременно подтягиваясь и цепляясь когтями за выступающие петли дверцы. Действуя таким образом, он протискивался все глубже и постепенно исчезал из поля зрения шустрика. При этом задние лапы рафа и болтающийся между ними хвост постепенно уходили в воронку и исчезали вслед за своим хозяином. В отчаянии шустрик бегал туда-сюда перед открытой дверцей. Он еще несколько раз подпрыгивал к воронке и шлепался на пол, после чего прекратил свои бесплодные попытки и, тяжело дыша, лег. «Раф!» — позвал он. Ответа не последовало. Шустрик встал и медленно отошел на несколько шагов, словно хотел получше разглядеть, что делается внутри. «Раф!» Снова никакого ответа, к тому же Шустрик так ничего и не увидел. «Прыг-скок, сахару кусок!» — гавкнул вдруг Шустрик. Он разбежался и высоко подпрыгнул прямо в отверстие, подобно тому, как это делают цирковые собаки, прыгая через обруч. Почувствовав, как больно впился в задние лапы железный край, Шустрик коротко взвизгнул, но сообразив, что уже больше его половины находится в воронке, он, как и до него Раф, повернулся на бок. а поскольку он был куда меньше Рафа, то без труда, Протиснулся внутрь целиком. Некоторое время он лежал неподвижно, переводя дух и ожидая, пока не утихнет боль в пораненных задних лапах. Затем собрался с силами и принюхался к тому, что делается впереди. А впереди трубу наглухо перекрывало застрявшее тело Рафа. Оттуда больше не тянуло ветерком, и единственным запахом был исходивший от Рафа запах железной воды. Шустрик понял, что дело худо. В этой трубе он не мог повернуться, а Раф, видимо, даже не слышал его, и, что самое скверное, похоже, не мог сдвинуться ни туда, ни сюда. Шустрик прополз еще немного вперед, покуда не уперся головой в задние лапы Рафа. Лишь теперь он сообразил, что Раф все-таки продвигается, только страшно медленно. Даже медленнее, подумал Шустрик, чем слезняк, ползущий по мокрой садовой дорожке. Шустрик чуял запах мочи Рафа, которая разлилась вдоль железной трубы. Моча источала запах страха. Зажатый в тесном, провонявшем залой проходе, Шустрик дрожал всем телом и принялся тихонько поскуливать. Скрюченный в этой сужающейся трубе, он все же собрался с духом и попытался приподняться, но застыл в весьма неудобной позе. Крестец его уперся в потолок воронки. Шустрик долго не мог выдержать в таком положении и вскоре продвинулся чуть-чуть вперед, больно ударившись головой об острый крестец Рафа. При этом столкновении Шустрик ощутил, что тело его товарища несколько продвинулось вперед, правда, не более чем на длину когтя или клыка. Шустрик принялся неистово толкать головой черный лохматый крестец, который при каждом толчке чуть-чуть подавался вперед, но продвижение это было почти неощутимым. Честно говоря, Шустрик понятия не имел, есть ли вообще у Рафа возможность протиснуться через дальний конец этой проклятой воронки. Шустрик знал одно. Его товарищ был еще жив, поскольку при каждом соприкосновении с ним он ощущал биение его сердца и спазматические движения мышц. Он уже не помнил, сколько времени пытается протолкнуть тело своего товарища. Воздух в воронке сделался спёртым, дыхание стало тяжелым и влажным, так что влага оседала на железных стенках. Шустрик подумал, что, наверное, уже стало светать. Однако мало-помалу отрезок трубы, оставшийся у них за спиной, становился все длиннее, хотя по-прежнему не было никаких признаков того, что рав добрался до конца трубы. Как раз в ту минуту, когда Шустрик уже окончательно выбился из сил, Рафа взад вдруг заскользил вперед, да так гладенько, точь в точь хорошая какашка, вылезающая из здоровой прямой кишки, и исчез из виду. Шустрик с наслаждением ощутил дуновение чудесного прохладного воздуха и вдруг увидел впереди темный квадратный проем и струи дождя на его фоне. Мгновение спустя Шустрик и сам перевалился через край и, пролетев два фута, упал в порошкообразный пепел, смешанный с мелкими косточками, которые задержались на железной решетке. Собаки попали в топку. Шустрик с трудом встал и принялся впринюхиваться. Место тут было не больше, чем в собачьей конуре, так что они с Рафом, лежа бок о бок, занимали почти всю площадь пола. И все же, несмотря на взвившуюся от их падения залу, воздух здесь казался куда свежее, нежели тот, которому они дышали в собачьем блоке. Прохладные струи воздуха доносили сюда многие и многие запахи, из которых далеко не все Шустрик мог разобрать как следует. Эти стройки велись вокруг них, причем не только снизу, но и со всех сторон. Откуда-то Шустрик ощутил бодрящее, восхитительно освежающее дуновение, которое, поднимаясь вверх, словно поглаживало его вдоль живота. Это ощущение после отчаянного напряжения сил и смертельного страха, пережитого в тесной трубе, подействовало на шустрика столь успокаивающе, что, закрыв глаза и вывалив язык, он повернулся на бок, наслаждаясь прохладой. Воздух и впрямь проникал в топку со всех четырех сторон. Снизу, через решетчатый пол, воздух поступал из-под дувала, которая открывалась и закрывалась снаружи посредством железной заслонки, обеспечивая управление силой пламени. Это поддувало Том оставил полуоткрытым, чтобы постоянный ток сырого вечернего воздуха проходил через решетку в топку и выходил из нее через дымоход, располагавшийся над головами собак. В то же время, поскольку наверху Том оставил открытой дверцу воронки, другой поток воздуха проходил прямо через дверцу топки и далее через воронку в блок морских свинок. А так как стены топки теперь остыли примерно до температуры собачьего тела, для собак тут оказалось такое приятное спокойное местечко, лучше которого и представить себе нельзя. Шустрик поднял морду и слегка толкнул ею в спину лежащего рядом Рафа. Не баранился приятель. Я уж не чаял выбраться, покуда не свалился. Теперь порядок. Устал только. Спать охота. Шустрик носом чилу длинную кровавую царапину на боку у Рафа. Он полизал ее и ощутил вкус железа и жирной сажи, отдающей сгоревшими морскими свинками, которая осталась на стенах воронки. Мало-помалу дыхание Рафа становилось ровнее и тише. Шустрик ощутил, как мышцы на бедре его товарища обмякли под его языком. Вскоре и он сам, разомлев в тепле и успокоившись, задремал вслед за Рафом. Он больше не лизал его и уронил голову на лапы, которые вытянул так, чтобы они касались теплой стенки топки. Через несколько мгновений он заснул. Больше трех часов проспали в топке два пса, набирая сил после своего побега из собачьего блока и всего того страха, которого они терпелись, пролезая через тесную трубу. А снаружи дождь пошел сильнее. Ровные струи его непрерывно текли из сплошного облачного покрова, такого низкого, что из-за него не было видно вершин самых высоких холмов в округе. Луну заволокло, и теперь почти полная тьма застилало окрестности, где на многие мили вокруг были только скалы и папоротник, вереск, мхи и черничники, рябиновые рощи и торфяные болота. Постепенно топка остудилась до температуры окружающей их тьмы, и вскоре ветер переменился на юго-западный, принеся с собой новый дождь из устья Даддона, и принялся сильно задувать в дверцу топки и в поддувал. Шустрик заворочился во сне, почувствовав, как в заднюю лапу ему впилось острое расщепленное ребро морской свинки. Ребро прокололо кожу, и он очнулся. «Раф! Проснись!» Ответа не последовало, и Шустрик стал толкать его морды в бок. «Вылезай из листьев, Раф! Вылезай из воды! Нам нужно двигаться дальше!» Раф сонно поднял голову. «Никуда я не пойду. Здесь останусь». «Нет, ты не понимаешь!» «Там свобода, дождь!» «Чем тебе плохо здесь? Тепло и сухо!» «Нет, Раф, нет! Белохолатники, железная вода, табачный человек, грузовик! Нужно выбираться отсюда!» Раф встал и потянулся, насколько это было возможно в тесной топке. «Некуда отсюда выбираться! Да есть же, есть, ты только понюхай!» Шустрик так и дрожал от нетерпения. Рав стоял неподвижно, словно размышляя. «Некуда отсюда выбираться, и нету никакой свободы», — произнес он наконец. «Ничего, нигде нету. Плохо этот мир для животных. Я-то знаю». «Раф, что-то не тем от тебя запахло. Уксус, керосины и еще кое-что похуже. Ну и вонище. Я жил снаружи, у меня был хозяин, и я-то уж знаю, поверь». «Какая разница? Разница есть! Давай-ка вылезать из ямы, ты первый!» Распахнув дверцу топки пошире, Раф глянул в дождливую тьму. «Иди-ка ты лучше один», — сказал он. «Для меня эта дыра слишком маленькая». «Вперед, Раф, вперед! Я следом!» Черный как ночь, Раф тянул голову обратно, вжался в пол и прыгнул головой и передними лапами, прямо в черную дыру и перекрыл ее. Было слышно, как его когти скребут и скребут железо снаружи. «Вперед, Раф!» Ответ Рафа дошел до шустрика в искаженном звуке, пройдя через поддувало, находившееся под решеткой. «Слишком узко! Подерись-ка с ней! Укуси ее!» Раф беспомощно барахтался, от усилия пуская ветры, покуда его живот скользил по железу. По ходу дела Раф своей отчаянно болтающейся задней лапой больно легнул по морде зазевавшегося Шустрика. «Давай, Раф, работай, чтоб ты пропал!» Однако Раф стал задыхаться. Шустрик с ужасом осознал, что усилия его товарища с каждым мгновением ослабевают. Теперь он уже вовсе не продвигался вперед. А дело заключалось в том, причем Шустрик не мог этого знать, что поначалу Рафу удавалось упираться передними лапами в вертикальную кирпичную стену топки. Но чем дальше он продвигался, тем слабее становился упор. И теперь, проделав две трети пути, Раф оказался совершенно беспомощным, не имея возможности ни зацепиться, ни оттолкнуться. А внизу, за его спиной, Шустрик в приступе отчаяния почувствовал, что голова его так и раскалывается от боли, и что в нем закипает какая-то... Волчья ярость, готовая сожрать его целиком, мечущегося в железной топке посреди золы и горелых костей. «Проклятые белохалатники!» — вопил шустрик с пены на губах. «Проклятая Энни! Проклятый полицейский! Проклятая белая машина! Будьте вы прокляты все! Будьте вы прокляты! Вы убили моего хозяина!» В это мгновение зубы Шустрика сомкнулись на ляжке Рафа. Тот взвыв... Неведомо как дернулся всем телом и, ободрав себе поясницу о квадратную раму, вывалился из трубы прямо в разлившуюся под ней грязную лужу. Едва он успел перевести дух и почувствовать боль, как Шустрик оказался рядом с ним. Тяжело дыша, он лизал Рафу морду, не обращая внимания на потоки дождя, хлеставшего по спине. «Ты в порядке?» «Ты же укусил меня, дворняжка поганая!» Шустрик неподражаемо изобразил удивленную мину. «Кто? Я? Да ничего подобного!» С некоторым трудом рав поднялся и обнюхал Шустрика. «Да, я чую, это был не ты. Но кто-то меня все-таки укусил!» Раф помолчал, затем лег обратно в лужу. «Больно! Поднимайся и топы за мной!» Раздался из темноты голос невидимого шустрика, о присутствии которого говорил теперь лишь его запах, доносившийся откуда-то спереди. Раф встал и заковылял следом на трех лапах, ощущая ими незнакомые соприкосновения с гравием, веточками и грязью. Это успокоило его и утихомирило боль, приведя его в согласие с действительностью. Раф попытался ковылять быстрее, потихоньку перейдя на неловкий бег, и вскоре догнал Шустрика подле угла здания. «Куда теперь?» «Да куда угодно!» — ответил Шустрик. «Лишь бы убраться отсюда подальше до рассвета».